Малх вспоминал, как из скормленного волчицей разбойничего племени народилась и разрослась Римская республика, как упала республика в гражданских войнах, как стала быть Римская империя. Искусство и науки Рим брал у Греции, потом, подобрав под себя весь мир, съел и Грецию. И все расширялся, разрастался, усиливался, брал все и все к себе пока былые мышцы не заплыли жиром награбленной роскоши, пока от богатства не стал нищать, не стал измельчаться в нем человек. Древний римлянин, строитель крепкого Рима, сын волчицы, остался в преданиях. К его тени взывали красноречивые ораторы на собраниях теней прежних сенаторов. Его труп они хотели оживить. А его разжиревший распутный последыш? царя накопленным золотом, принялся нанимать войска из неримлян-варваров, и варвары стали распоряжаться Римом. Единая империя рассеклась надвое. Сегодня осталась одна — Восточная Византия. На западе же Италийский Рим, с которого все началось, сделался ныне готской державой. Исполнились пророчества Исхила, старые боги умерли. Византия взяла себе нового бога, и усилила империю новым богом. Как это стало возможным? Забыв былые обиды, Малх перестал понимать, почему явные в слове истины бессильны против своего искажения. Может ли слово отличаться от дела так, как ягненок отличен от волка? Может, но, претерпевши насилие, слово становится ядом души. Малх хотел быть таким, каковы люди его нового племени. Здесь каждый видит мир таким, как он есть, и понимает его. Делая что-либо общее, никто не сомневается, не спрашивает почему, ибо все доступно его разуму. И ненужного, чужого, непонятного не делает никто. В империи все чужое, непостижимое. Почему берут столько налога, а не меньше или больше? Сколько денег собирает власть и куда их тратит? Кого спросить? Некого. Почему судьи сегодня решают так, а завтра иначе? С чем приходят наземные послы? И для чего империя посылает своих? Из-за чего начинают войну? Что даст мне победа? И чего я лишусь, если войско будет разбито на дальней границе? Вопросы наполнят время с утра до вечера и с ночи до ночи. Ответов нет. Есть дикое море темных, противоречивых, невероятных слухов. Шепчутся. Ответит ли сам Базилевс? Может быть, но не будут ли и его слова пусты от смысла? Не блуждает ли в словесной тьме и сам автократор? Малх думал, слово, разлученное с делом, превращается в подобие шума волн, бесцельно терзающих берег. Просветленный ясностью новой жизни, Малх освобождался от гнета былой злобы. Они сами слепы, его обидчики, все они равно рабы. Для Малха, как и для людей всех племен его времени, бессмертие души было такой же очевидностью, как солнечный свет или ход ночных светил. Встречались такие же вольнодумцы, как он, утверждавшие непознаваемость всех богов. Иные считали вселенную злом, а бытие – наказанием. Но и вольнейший искатель смысла вещей был убежден во временности видимого тела и в бессмертии духа. Рассуждения о сущности Христа могли быть для Малха упражнением в связности словесных построений, но оставались праздномыслием, божественное, не поддается испытанию опытом. Однако он не сомневался, что если дух, носивший имя Христа в телесном обличии, вновь воплотится, он обрушит на Византию огненное проклятие отца растлителем дочери. Восточная империя жестока, жадна, как языческий Рим. Ее щупальца повсюду, и повсюду она носит смуту и беды, и чем больше смуты и бед, тем ей лучше. Не будет в мире тишины, пока живет империя. Вот уже и Росичи через Хазар ранены зубами империи. Малх помогает князю Всеславу понять силу империи. Всеслав засылает своих на Днестр, к Дунаю, где живут славянские племена, ближние соседи империи. Князь хочет пощупать русской стрелой византийский доспех. Что может сказать ему Малх? В Ветхом Завете отмщение оправдано. Око за око, зуб за зуб. А росичи, старинные земледельцы, берут еще глубже, говоря, что посеешь, то и пожнешь. Новый Завет заповедал прощение обид, но разве сами византийцы, принявшие заповедь, хотят и умеют прощать?